Глава вторая Зима тянулась медленнее и дольше, чем живиться за прилипшим к ней жуком. Не из-за одиночества, как страдал Батаргитай, а что в мучительных размышлениях так и не нашел ответ, как сделать людей счастливыми раз и навсегда. Трижды возвращался медведь. То ли забывал, что его выгнали, то ли не находил другой берлоги. Олег выпихивал его снова, пока однажды, проснувшись. Не обнаружил, что ногам непривычно тепло. Измученному медведю было не до драки. Ночью сумел пробраться в свой бывший дом и тут же заснул, отвернувшись от злого человека к стене. Весну Олег ощутил только проснувшись в луже талой воды. Продрог так, что нос раздуло на пол морды, глаза покраснели и слезились, в груди хрипело, как после долгого и тяжелого бега. Он кашлял. чихал, размазывал сопли, не понимая, что это с ним. Медведь наконец проснулся. Кожа до костей. Олег рыкнул. Медведь опасливо убрался искать добычу попроще, и с тех пор Олег его больше не видел. Чтобы не отвлекаться от настойчивых размышлений, от которых нередко трещал череп, приучил тело терпеть голод и холод больше, чем даже ко всему привычные негры, привыкшие спать как на голых камнях, так и на снегу. питался как убитой птица или зверьком, так и листьями и яйцами, благо чуть ли не в каждом кусту по гнезду. Ел жуков, узнечиков, улиток и вообще все, что ползало, летало, прыгало. За время тяжких и настойчивых раздумий сумел овладеть одним единственным заклинанием, умел зажигать огонь, который удавалось все же гасить, в отличие от того, он зябко повел плечами, вспомнив костер, что разжег по дури. Даже Бог погасить не сумел, хотя правда Бог не кудышный, только играет как Бог, а костры тушит так же паршиво, как и выжигает. Теперь перед ним почти всегда горел костер, в бликах метались призрачные красные тени, мчались всадники, горели дома и посевы, падали сраженные люди, и так без конца, пока пылал огонь, и никогда не удавалось узреть, как люди мирно пашут и размножаются. Когда он в третий раз проснулся в ледяной воде, а сверху уже не капало, а струились ручейки мутной воды, несли сор, перепрелые листья, он смутно ощутил раздражение и недовольство. Все, кто желал набраться мудрости, обязательно уходили в дремучие леса, горы, забирались в пустыни, жили в полном одиночестве, только гады и звери вокруг. Только так отыскивались в себе мудрые мысли, когда никто не гавкает под руку. Не просит в долг, не уговаривает на попойку, но все же три года коту под хвост, а мудрого не придумано. Двадцать три весны минуло с дня рождения, так и до тридцати когда-нибудь дамчиться, а это позор, дожить до такой глубокой старости ничего не совершив. Он разделился до нога, вымылся в лесном ручье, на кучу звериных шкур оглянулся с сожалением, все-таки три года на них спал и жил, а может и больше, чем три. Но когда снова напялил на себя уже выполосканную волчёвку, холодную и мокрую, то пошёл от своего гнезда ни разу не оглянувшись. Под ногами чавкало. Воздух был холодный и мокрый. Деревья двигались навстречу серы, угрюмые. Но затем земля пошла суше, стволы посветлели, а Олег начал замечать зелень. Впереди на звериную тропку впервые упал солнечный луч. Наконец, с деревьев начали медленно и торжественно расступаться. Просветы между стволами блеснул яркий свет. Мир открылся умытый и сверкающий, уже не зеленый сверху до низу. Верхняя половина мира из темно-зеленой превратилась в ярко-синюю, а серо-коричневая нижняя покрылась изумрудной зеленью. Далеко-далеко, почти на самом краю земли, блестели как слитки золото-оранжевые точки. Там мир пахарей, землепашцев. Ибо только крыши, крытые свежей соломой, могут блестеть так чисто и ярко. И хотя до молодой свежей соломы ещё далеко, но народ явно старательный: если по весне перебрал солому, укрыл крыши заново. Чуть тусклее блестят крыши теремов. Их можно угадать тоже: крыты дорогой гонтой. Что доброго в вечном ученичестве, сказал он вслух и понял, что оправдывается. Когда-то надо остановиться и начинать перестраивать мир, иначе пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут. Уже двадцать три весны, а я ничего. Что толку, если научусь всему годам к тридцати, а то и сорока, то есть старости уже может быть и жить не захочется. На пригорке он остановился на миг, сдерживая учащенное дыхание. Залитый ярким солнцем город блистал как выкованный из золота. Весь оранжевый, новенький, свеженький. Стены из толстых ошкуренных брёвен, терема и простые дома сверкают очищенными от серой коры стенами. Даже крыши словно только вчера перестлали новенькой гонтой, ровненькой и свежевыструганной. Город, сказал он себе с жадным нетерпением. Как говорил Гольш, настоящая мощь приходит из леса. Но в городах получает остроту и блеск. Он до сих пор знает только как трясти земли. Ну, ещё пару простейших заклятий, почти бесполезных по своей чудовищной силе, зато не в состоянии сдвинуть пёрышко. В городе же сотни умелых колдунов, могучих и умелых, знающих множество сложных заклятий. Против таких магов он сопливый щенок. Эти колдуны даже в ученики примут не сразу. Заставят полгода только двор подметать до да воду с виньем носить в их сфинкское корыта. Ладно, и пол подметёт, и свиней напоит, и всё всё, что от слуги и помощника требуется. Только бы начали учить. Учиться будет жадно, взахлёб, пока из ушей не брызнет, а глаза не выпучатся, как у рака. Да и тогда будет учиться, учиться, учиться. Город обнесен высокой стеной из могучих стволов, даже не стеной, а чистоколом. Бревна ставили целиком, каждое в два обхвата, одно к другому прижато плотно. Быстрый и непостоянный город. Дерево скоро сгниет, придется ставить заново. Но если на востоке все на вечное из добротного камня, жилище иной раз высекают прямо в горе, то здесь плотная раковина не ограничивает рост, как не дает перловица. вырасти в большое и страшного зверя. Новый забор можно ставить намного дальше, если город растет, но легко и сужится, если народу вдруг поминеет. Его обогнали двое верховых. Сзади послышался скрип, уркнул конь. Догнала пустая телега, явно в город за товаром. Возница жестом пригласил Олега подсесть, ноги беречь надо. Олег развел руками и указал на небо, мол, звезды не велят. Возниц со пожал плечами, на лица отразилось презрение. Молодой парнига с таким ростом и плечищами, да налёгкий харч, чем волхвы, не по-мужски. Кнут свистнул в воздухе, лошадь, понимающе мотнула головой и прибавила шаг. Плеть, правда, грозно посвистев, опустилась обратно в телегу. Лошадь поняла, ну и ладно. А этому с красной головой сама жизнь будет хорошим кнутом. Из раскрытых ворот текли запахи свежего хлеба, мятой кожи. Почему-то сильно пахло рыбой, словно город стоял не среди лесов, а на берегу океана. Он поперхнулся, только сейчас заметив, что уже давно глотает голодную слюну. За эти бесплодные годы ни разу не ел досыта, отощал. Волчевка как на пугали, кости торчат, одни маслы. Уже от ветра шатается, хоть волосы подрезал, а бороду так и вовсе далой. Теперь непривычно холодно. Створки распахнутых ворот вросли в землю. Олег перевел дух. Благодатные края, если не запирают даже на ночь, значит здесь мудрость произрастает вальготно, не отвлекаясь на дурацкие воинские забавы. Двое стражей, толстые краснорыды, лениво взирали на проезжающие подводы. Им под ноги сбрасывали по пузырнику. Олег не успел приблизиться, как набежали добрые молодцы в кожаных передниках, расхватили камни. Утащили во двор, где уже слышались звонки и удары железа о камень. Мыто с него не запросили. Пеший. Он видел, как по ту сторону ворот с десяток декарщиков обтёсывают глыбы в булыжники, укладывают взамен сгнившей и привечатой мостовой. Телеги объезжали работающих стороной. возненавидцы ехидно покрикивали, делали вид, что вот-вот задавят своими смирными коньяками, а те послушно всхрапывали и прикидывались, что готовы понестись в скач. С той стороны через ворота выезжал на толстом коне такой же толстый мужчина в кожаных доспехах. Голова не покрыта, сапоги сияют, смотреть больно. С презрением посмотрел на Олега, зычно гаркнул стражам: «Почему пускаете всяких?» Стража на его красное лицо взирали без страха. Один отмахнулся. Да брось! Смотри, какой тощий. У него в одном кармане бляха на аркане, в другом вошь на цепи. А вдруг лазучек? Да ты погляди на него, возразил страж. Мужчина недовольно засопел. Конь под ним, воспользовавшись остановкой, чесался, натужно сопя, схрапывая. А когда закончил, вздохнул так тяжело, словно перевёз гору из Арадоп в Бескиды. Ну и что, если рыжий возразил сатник? Хотя с другой стороны, какой дурень пошлёт рыжего, они ж заметны. Эй, рыжий, ты чего в наш город? Олег ответил честно. Не знаю. А какой это город? Мужик отшатнулся. Конь всхрапнул и чуть присел, принимая тяжесть на круп. Стражи выпучили глаза. Один что-то сказал в полголоса, другой ругнулся. А всадник вдруг икнул, раздулся еще больше, внезапно запахтел, словно вылезающее из квашни тесто. Из широкой пасти внезапно вырвался раскатистый довольный смех, больше похожий на конское ржание. Да, арбогов людям. Пурпур утренних зари играл на его могучих плечах, переходил на широченную грудь, высвечивая выпуклые и широкие как щиты пластины. Внезапно выхватывал ровные валики мускулов живота, выпуклые и крупные, как в луны. Молодец! Наконец выговорил он сквозь смех, утер слезы, бросил все так же весело, ущутил, такой ущутил, какой мол город, видать тоже поскитался по свету. А здесь, братец, знают только этот город и думают, что вот там за околицей земля вовсе кончается. Он проехал мимо. На Олега пахнуло конским запахом, ароматом свежей кожи седла. За воротами этот бывалый воин, который уже знал, что на земле помимо этого града есть ещё несколько, обернулся и помахал рукой. Ежели ты перешёл лес и не заметил, то знай, ты уже в Артании, а этот город зовётся Яблоневым. Олег медленно брёл по улице, держался под стенами всем уступал дорогу, а когда встретил на завалинке старика на солнышке, дал монетку, чтобы тот рассказал страннику, что за город, что за Артания, если раньше здесь была, как он слышал, Гиперборея. Похоже, где-то без монетки был рад слушателю, пусть даже рыжему. Олег узнал, что однажды с небес могучие боги сбросили на землю чудесную золотую чашу, саху с упряжью и боевой топор. От них шёл такой яркий свет, что глаза ослепило, как от солнца, а от жара загорались волосы. Небесные вещи отыскали молодые воины, но долго стояли кругом, не решаясь подъехать ближе, пока не прискакали молодые Арпо, Коло и Липа. Совсем ещё подростки, но силой превосходящие взрослых мужей. Первым попытался ухватить золотые вещи Арпо, Но небесные дары сожгли ему кожу на ладонях, и он тут же выронил на землю. Второй попытался взять липа. Однако вскрикнул и отдёрнул пальцы. И все услышали шипение и почуяли запах палёного мяса. Тогда младший брат Кола, не слезая с коня, нагнулся и легко подхватил с земли дары богов. В его руках они светились так же ярко, но глаз не жгли. И восхищённые всадники издали восторженный клич. Колов скинул над головой чашу, топор и золотую саху, и все поняли значение небесных знаков и признали его самым великим героем и избранником небес. Героям, как известно, дома не сидится. Братья вскоре разъехались, с каждым пошли его друзья и сторонники. Так на земле Гипербореи образовалось три царства: Уявия, Славия и Артания. А братья получили к именам приставки к сай. что на языке гиперборейев значит сари. Олег озадаченно качал головой. То ли герои растут быстрее, чем поднимается тесто на дрожжах, то ли в самом деле через чур долго просидел в лесу, пытаясь познать мир. "Спасибо", поблагодарил он. "Теперь я знаю, в каком я мире". Старик подслеповато щурился. "Ты изрю совсем молод, а со старшими так вежественно. Откель такой?" Олег уклонёнся от ответа. Мудрость знает, что не важно откель, важнее куда идём. Да-да, поспешно согласился старик. Откель все мы, хмм, известно. Даже известно, куда придём в самом конце пути. Но вот куда сходим по дороге? Подвигов ищешь? Ни в коем случае, испугался Олег. Мудрости ищу. Мне бы мудреца настоящего найти, поучиться. Старец в удивлении раскорыл беззубый рот. Но ну, чудил. Ты ж, наверное, один такой на всём белом свете. Почему? А всяк жалуется, то на нехватку денег, то на плохой меч, то на слабого коня, даже на собственную лень. Но никто ещё не жаловался на нехватку мозгов. А вон и худющий, голодный, тощий. Олег сказал смиренно. Тогда я первый. Мозгов мне как раз и не хватает. Старик еще раз смерил его задумчивым взором, перевел взгляд на улицу, что все еще больше заполнялась народом. Хм, значит, ищешь мудреца? Да. Вот он, сказал старик внезапно. Его корявый палец указал вглубь улицы, откуда двигалась телега. Две женщины торопливо несли корзину с бельем, а посреди шел крепко плечи мужик с короткой черной бородой. Позади трое насильчиков несли визанки хвоста. Кто из них? Вот тот. С топором за поясом. Короткий топорик за поясом был только у Чернобородова, и Олег окинул его оценивающим взглядом. Мудрец, крепко сбит со зверской рожей, кулаки, как у великана, грудь словно сороковидёрная бочка. А что же он сказал Мудрово? Сказать что? Сказать каждый гаразд, особенно про себя. Но мудрость без дела мертва. А он, когда застал жену с другим мужиком, тому дал по роже, а жене свернул шею. Когда спросили, почему не наоборот, он ответил: проще убрать причину, чем пару раз в неделю убивать по мужику. Старик хохотнул, но Олег на какое-то время впал в раздумье. Волк должен уметь учиться везде и на всём, питывать знания, как мох воду. И сейчас, похоже, Тоже что-то как таракан запозгло в сосуде к мудрости. Нет, сказал он сожалеюще. Конечно, это мудрец, но мне нужен мудрец не житейский, а чёрт слово, то такого не знаю. Волхв? Да, согласился Олег через силу. Но волхв не огнищанин или чревогадатель, а волхв ищущий. Нет, лучше нашедший, который не при храме, а выскании истины. знающие могучие заклятия. Старик умолк, посматривал на Олега со осторожностью, пожевал дряблыми губами, надолго задумался. Олег уже начал отступать. Пусть спит, но старик сказал вдруг, не поднимая головы. Там, в Серётке, сразу за Княжеским теремом и конюшнями башня высокая, её всяк зрит издали. Заметил, ответил Олег быстро. Сердце радостно дрогнуло. Почти каждый колдун возводит для себя башню, да ещё как можно выше. Там ваш городской колдун. А кто ж ещё полезет на башню, как кот на дерево? Простому человеку звёзды ни к чему. Да-да, согласился Олег счастливо. Зачем звёзды коровнику? Да и огороду ни к чему. Старик подслеповато смотрел вслед рослому парню, такому вежественному и уважительному и понимающему, что звёзды звёздами А жизнь, жизнью